3 июля 1959 года. У меня дико запаздывают месячные. Я в панике. Если беременна, покончу с собой. Нет, я не беременна, быть того не может. У меня никогда не было такой задержки. Вот чёрт. 11 июля 1959 года. Уже на 8 дней опаздывают. Не знаю, что делать. А ведь всё так хорошо шло. Я спросила Тутти, можно ли залететь с первого раза, и она ответила, да, такое сплошь и рябом случается. Ну, как я могла быть такой дурой? Но кроме самой себя винить некого. Придется сказать мистеру Сесилу, не знаю, с кем еще поговорить. Я каждый день скачу на лошади и приняла сто горячих ванн, и все без толку. 12 июля 1959 года. Сказала мистеру Сесилу, что беременна, и он очень расстроился. Обзвонил всех сеселеток с вопросом, куда мне пойти сделать аборт. Но у них не оказалось таких знакомых. Так что мы пошли к Перис Найтс, и она сказала, что единственная женщина, которая могла это сделать, умерла в прошлом году. Мистер Сесил пришел ко мне вчера вечером и заявил, что все обдумал и хочет на мне жениться и воспитывать ребенка. Он попытался подать это в шутливом тоне, мол, это он во всём виноват, ведь это он нашёл мне работу погодной девушки, а предыдущая погодная девушка тоже забеременела. Он не подумал, что объявлять погоду очень опасно, большой риск залететь. Я люблю мистера Сесилла, но по-другому. Всю ночь я не сомкнула глаз, пытаясь что-нибудь сообразить. И тут вспомнила. Заказала междугородний разговор с Пичи Уигом, и все ей рассказала. Она велела подождать у телефона. Через две минуты вернулась и сказала, «Приезжай как можно быстрее. Еду завтра сразу после объявления погоды. Господи, благослови Пичи Уигом!» 15 июля 1959 года. В автобусе у меня было время подумать, что же я такое творю. Мысль о том, что я могу умереть на столе для абортов – повергла меня в ужас. Мысль о том, что же будет, если я это переживу, тоже не покидала меня, что я буду чувствовать, вдруг я когда-нибудь об этом пожалею. Мама говорила, что рожать больнее всего на свете. Я посмотрела на её кольцо. Слава богу, она не знает, что у меня такие проблемы. Я раз сто меняла решение делать или не делать, написала завещание, потом провала К тому времени, как автобус доехал до Magnolia Springs, у меня вместо нервов были оголённые провода, а на месте мозгов гугл-мугл. Я пошла в туалет на автостанции, плеснула водой в лицо и села на пол. Потом причесалась и зашла в кабинку. И держитесь. Угадайте, у кого начались месячные? У меня. Я никогда в жизни так им не радовалась. Принялась визжать в афте выйти, пока какой-то мужчина не постучал в дверь и не спросил, всё ли в порядке. А ведь вечно жаловалась, что приходится мучиться с месячными. Дурында я такая. Теперь буду каждый месяц устраивать в их честь праздник. Я предвкушала, как расскажу Пичи. Но когда добралась до ночного клуба Элита, меня встретила только Уласур. Я поделилась с ней хорошими новостями. А она, как начала хохотать, еле остановилась. Она думает, что я просто перепугалась, что залетела, и задержка у меня случилась на нервной почве. Ула позвонила Пиче в похоронную контору и велела идти домой, мол, все в порядке. Я рада была видеть Пиче, и она обрадовалась мне. Оказывается, Феликс — моя кошка, умерла от старости, но они завели новую, и очень ее любят, хоть она и уродина. Мы чудесно проболтали всю ночь. «Пиче добывает где-то лучший в мире бурбон», 45-летней выдержки. Уезжая на утро, я извинилась перед Пичи, что доставила ей столько хлопот, и сказала, что буду рада заплатить человеку, который собирался делать мне аборт. Но она отмахнулась. Не бери даже в голову. Она не сказала, кто должен был делать аборт, но на обратном пути до меня дошло, что это сама Пичи Вигом. Вот почему ее не было, когда я приехала. Она в конторе готовила инструменты к процедуре. Теперь, когда всё позади и есть время подумать, остаётся только гадать, пережила бы я этот оборт или нет. В любом случае, благослови, Господи, пичью вигом. Много лет назад папа говорил, что её не арестовывают, потому что она знает тайну дочери шерифа. Теперь понятно, что это за тайна. Эх, жаль, пикл к ней не попала. 18 июля 1959 года. Пошла сегодня на работу и сразу после объявления погоды меня вызвал к себе в офис менеджер телестудии мистер Байерс.